Глава третья. Первое. Я наблюдаю за ними из окна на втором этаже, прячась за шторой. Они пребывают с большими интервалами, но я не схожу с места, словно боюсь что-то упустить. Первое впечатление, вот что. Бывшая моя одноклассница выбирается из машины, одергивает юбки оглядывается. Одна сама подхватывает свой чемодан, смущаясь таксиста. Другая ждет, чтобы это сделали за нее. У третьей всего лишь небольшой рюкзак она приехала налегке, уверена, что скоро пошлет нас к черту. Многое можно сказать о человеке, потому как он ведет себя на новом месте. Я, например, первым делом смотрюсь в зеркало. Не могу сказать, что мне по душе мое отражение, волосы кажутся тусклыми. Уже не сияющее золото, а паутинка, кое-где сединой. Глаза. Что ж, глаза зелены но на белке правого краснеет лопнувший сосудик. Он может испортить весь эффект, а мне необходимо быть безупречной, чтобы ошеломить их. Света Рогозина уже много лет не выкладывает своих фотографий в интернете, думают они, на всех ее снимках другие люди или пейзажи. Почему она не показывает себя, чего стесняется? Спорим, так они рассуждают. Если бы Рогозина по-прежнему оставалась красоткой, Она не применула бы похвастаться. А может, у нее изуродовано лицо? Может, вымахал горб величиной с джималунгму? Знаю я эту вкратчиво-осторожную надежду, девочки. Ха-ха. Ждете, что явится обыкновенная тетка? Что вы сможете пересчитать годовые кольца на ее шее, как на спиленном стволе, да? Не дождетесь. Я, конечно, преподнесу вам сюрприз но такой, какого вы точно не ожидаете. О, кто-то еще приехал. Я, проникаю лицом к стеклу, так близко, что оно запотевает от моего дыхания. Сначала из такси показывается клетчатая сумка на колесиках. В нашем классе был только один человек, который отказался бы поставить такую здоровенную сумищу в багажник и всю дорогу ехал бы с ней в обнимку. Следом за сумкой из приоткрытой двери выбирается нога, нащупывает на асфальте сухое место и прочно утверждает себя на нем. Вот теперь можно выходить и целиком. Бинго! Я угадала! Маленькая толстощёкая женщина без возраста, с круглыми глазами на выкате, стоит возле желтого такси и подозрительно озирается. Знаете, почему она не разрешает убрать свою сумку в багажник? Боится, что водитель... Остановится на заправке и вытащит ее бесценные шмотки, пока она дремлет. «А хотите знать, как эта светлая идея пришла ей в голову?» «Очень просто. Ее собственный муж промышлял этим незамысловатым способом, когда работал таксистом. А вещи потом супруга продавала на работе доверчивым коллегам. Человек, патологически боящийся, что его обворует, сам не на руку. Что ж, вполне ожидаемо». Водитель такси называет ей сумму через приоткрытое окно, и начинается цирк. О, эти скандальные вопли! О, всем знакомые манеры базарной бабы, которую справедливо обвинили в обвесе! «Счетчик накручиваешь! шварье доносится до меня. Что-что, а голос у Анжелы Лосиной всегда был мощный. Она орет на оторопевшего таксиста, я наслаждаюсь, глядя на них. Приятно осознавать, что есть в этом мире неизменные вещи. Анжелку в классе дразнили лосем. Жестоко оскорбляя, тем самым рогатым млекопитающая. Лось — лесная корова, полезная, интеллигентная. С каким животным можно сравнить Анжелу лосину, я даже не знаю. Машка Елена однажды назвала ее лосиной мухой и, пожалуй, со своей ассоциацией попала в точку. Цепкая, противная и сосет кровь. На неискушенного человека Анжела поначалу может произвести приятное впечатление: У нее милая улыбка, ровные зубки и припухшие глазки. Покатые плечики, короткие ручки. И такая морская свинка в обличии простоватой женщины. Вас никогда не кусали морские свинки? Мораль и нравственность для нашей Анжелики — умозрительное понятие. Она уверена, что их выдумали люди, считающие себя умными, для того, чтобы обманывать ей подобных, и лосина действовать на опережение. «Безлохая жизнь плоха!» Вот девиз этой славной дамы. Когда я в последний раз интересовалась ее судьбой, она держала питомник, разводила малюток той терьеров, крошечных, изящных собачек с раскидистыми ушами. Люди готовы платить за них неплохие деньги, как за все маленькое изящное. Анжела сразу сообразила, в чем здесь выгода, и принялась за дело со свойственной ей хваткой. Ее несчастная стерзанная сука приносила один помет за другим — С первой серьезной прибыли Анжела купила еще. Двоих производительницы, бедные псины, присоединились к конвейеру. Щенки рождались чахлые, слабые. Анжела фотографировала их в умилительных ракурсах и быстренько распихивала по покупателям. У тех они вскоре заболевали и дохли. Хм, непривитые от болезни, зачем тратиться? Несшие в себе целый букет генетических отклонений. Люди пытались возмущаться, но проще перекричать сбесившегося осла, чем переспорить Анжелу. «Вы убили мою детку?» — визжала лось. Всех собак она называла своими детьми. «Вы ее простудили! Как у вас совести хватает смотреть мне в глаза?» Думаю, она получила бездну удовольствие от каждого такого концерта. Их было немало. Но на один ругательный отзыв о ее питомнике Анжела строчила дюжину хвалебных, подписываясь разными именами, к тому же она никогда не скупилась на рекламу. К концу первого года дело было поставлено на поток. Щенки росли в вонючих вольерах не приученные ни к человеческим рукам, ни к выгулу. Анжела приводила их в порядок лишь перед тем, как показать покупателю. «Собаки, это моя жизнь!» — говорила она дрожащим голосом, смаргивала слезу и целовала песика в выпуклый лобик. «Берегите моего мальчика!» Конец ее бизнеса наступил неожиданно. Она продала очередного дохляка десятилетней девочке. Покупка оплачивал отец. Мужчина был немногословен и хмур, но без малейших возражений выложил круглую сумму за того щенка, которого выбрала дочь. Анжела еще накинула сверху десять тысяч, сообразила, что папаша теперь никуда не денется. Откуда же она могла знать, что девчушка серьезно больна? Если бы щенка покупали здоровому ребенку, отец отнесся бы к смерти ее питомца легче, но когда той терьер отправился вслед за своими многочисленными братьями к собачьим працам, Мужчина не стал ни подавать суд, ни требовать деньги обратно. Собранной в интернете информации ему хватило, чтобы понять, с кем имеет дело. Вместо этого отец девочки дождался, когда Анжела выведет на прогулку своих племенных сук и... Перестрелял их одну за другой. Нет, Анжелу не тронул, только собак. Полагаю, настрадавшиеся собачонки встретили смерть с благодарностью. А вот Лосина пережила несколько жутких секунд, пока перед ней стоял человек с пистолетом. На этом ее питомнику пришел конец. На отца девочки завели дело, но с Анжелы было достаточно. Она так перепугалась, что оптом продала торговцу с птичьего рынка оставшихся щенков и завязала с собачьим бизнесом. Вот лось идет к дверям, мило улыбаясь. Голову дам на течение, она и не вспоминает, что случилось в одиннадцатом классе.